Глава 5 Турин. Апрель 1954 года. Ида так и не сомкнула глаз, и только когда услышала, как хлопнула входная дверь, бесшумно вышла из комнаты. Она направилась в кухню и приготовила кофе в надежде избавиться от головной боли, обручем сковавшие виски с прошлого вечера. Однако, когда увидела темно-коричневую струйку, бегущую из кофейника, и вдохнула аромат жареного кофе, заполнивший комнату, то почувствовала лишь удивление и грусть. Глубокую, точно черный колодец. Она осмотрелась вокруг. За окном виднелись чистое голубое небо и фасады красивых домов на Виа-Гарибальде. Привычный вид, но что-то изменилось в ней самой. Надломилось, как после землетрясения. Она попыталась отвлечься, и мысли ее вернулись к Джулии. Вот и Джулия, такая целеустремленная девушка, многообещающий физик-ядерщик, оказалась вынуждена подчиниться всемогущему правилу, согласно которому любая женщина обязана следовать за мужем, подчиняться ему и заботиться о детях. А что бы сделала сама Ида, встань перед ней такой выбор? Ответ не заставил себя ждать. «Я бы сделала то же самое» да, впрочем, отчасти так и вышло. «Да уж, Джулия», — пробормотала Ида. Вчерашний разговор с ней напомнил Иди, какой она сама была когда-то, веселой девушкой, раздираемой страстями. Ида выключила газ и, так и не выпив кофе, вернулась в свою комнату. Она взяла стул, стоявший у письменного стола, и подставила его к книжному шкафу. Затем влезла на него и вытащила с полки коробку, обтянутую бежевой тканью. Открыла ее. Внутри лежала фотография с изображением всей компании ученых Свея Несперна. Справа — круглолицый Энрико Ферми, с залысиной, руки скрещены на груди. Рядом — высокий и худощавый Розетти. По центру — курчавый Сегре, в очках в темной и толстой оправе. Слева, прижавшись друг к другу, молодежь. Майорана, Амальди и Пантекорва. Чуть в стороне до да гостина. И рядом с этими людьми, изменившими ход истории, Джулия в широкой юбке до колен с самым довольным выражением лица. Тогда они еще не ведали, что история с большой буквы И бесцеремонно ворвется в их жизнь и раскидает их по свету. И, кажется, не могли представить, что благодаря их исследованиям в ядерной физике произойдет настоящая революция, которая определит будущий мировой порядок, что спустя несколько лет все они займут важные посты в Италии или за рубежом. Все, кроме Джулии, которая предпочтёт стать женой и матерью. И Эттере, которая навсегда исчезнет. То было лучшее время ее жизни. Все началось случайно, в 1927 году, когда, вопреки воле отца, сомнениям матери и скептическим утверждениям брата, Ида окончила обучение на филолога-классика и получила место библиотекаря в Институте физики Навия-Понисперна в Риме. Пока подруга Дора, подобно другим сверстницам Иды, мечтала о семейном очаге, Ида оказалась в окружении гениев и будущих нобелевских лауреатов, и, сама того не зная, стала свидетелем первого расщепления атомного ядра. Даже спустя многие годы от одной этой мысли ее переполняла гордость. Держа фотографию в руке, Ида уселась на кровать, пристроила коробку на коленях и сгорбилась над ней. Она вернулась в настоящее. В коробке лежало еще первое издание романа «Пиранделла. Покойный Матья Паскаль». Ида вытащила книгу и принялась листать, пока ее взгляд не упал на черно-белую фотографию. На ней Майорана с большими блестящими глазами стоит, поджав губы, рядом с угрюмо улыбающимся Альберто Гварнери. Тонкие и ухоженные пальцы Иды коснулись обложки книги. Она снова открыла роман и прочитала слова, подчеркнутые несколько раз. После исчезновения Эттеры она снова и снова перечитывала эти строки. «Может быть, людей, находящихся в том же положении, моих, так сказать, собратьев, много? Ведь это же так просто — оставить шляпу и пиджак с письмом в кармане на парапете моста через реку, а потом не броситься в нее, а спокойненько уехать себе в Америку или еще куда-нибудь». Она подчеркнула их, когда еще надеялась на возвращение Эттеры. По спине пробежал холодок. Возможно, Джулия права. И вдруг, словно очнувшись от долгого сна, и вновь принялась рыться в своих старых вещах в поисках красной шкатулки. Обнаружив ее, она вскрыла замок и вытащила кольцо, сплетённое из трех. Медленно надела его на безымянный палец рядом с обручальным. Этот крохотный жест придал ей уверенности. Она давно забыла об этом кольце, забыла, сколь важным оно было для нее когда-то. И теперь, разглядывая его, почувствовала, что внутри что-то зашевелилось, и на губах вспыхнула улыбка, навеянная воспоминанием. Приободрившись, Ида надела белое платье с коротким рукавом перехватила поясом Натальи, собрала волосы зеленой лентой и, не заботясь о неубранной постели, вышла на улицу. Ей было нужно пройтись, ей было нужно вспомнить».